Но, может быть, эта ненависть еще искала возможность отомстить. Это должно было раскрыть будущее. Между тем Наутилус начал подниматься на поверхность, и мало-помалу останки Мстителя скрылись из вида. Вдруг раздался грохот. Я взглянул на капитана Нэму, но он даже и бровью не повел. «Капитан?» — спросил я. Он не ответил. Я оставил его и вышел на палубу. Там уже были Нэтт Лэнд и Консейль. «Что это за грохот?» — спросил я. «Выстрелили из пушки?» — ответил лент Я смотрелся Ранее замеченное мной судно, очевидно, усилило пары и приближалось к Наутилусу. Нас разделяло всего шесть миль. «Что это за судно?» — спросил я. «Судя по оснастке, это военное судно. Вот если бы оно пустило ко дну этот окаянный Наутилус!» «Друг Нэт», — возразил Канцель, — «что это судно может сделать на Наутилусу? Разве оно может за ним нырнуть под воду? Разве может с ним бороться на дне морском?» «Послушайте, Нэт», — сказал я, — «вы не можете разглядеть, чье это судно, какой национальности?» Канадец слегка прищурился и впился глазами в приближающийся корабль. «Нет, профессор, не могу», — сказал он. «Флаг не поднят».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 встряхивая из себя воду, которая нас опять захлестнула. Опять ядро. Они, наверное, приняли нас за Нарвалы, и Нарвалы бомбардируют». «Да ведь они могут видеть, что мы люди, а не Нарвалы!» — вскрикнул я. «А может, поэтому они так и палят?» — сказал Нэтленд со значением. Меня осенила та же мысль. Без сомнения, теперь они, конечно, знали, с каким чудовищем имели дело.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 А между тем удар даже одного конического ядра мог погубить Наутилус. Нэтленд мне сказал. «Господин Аронакс, надо во что бы то ни стало подать им сигнал. Тысячу чертей, может, они поймут, что мы-то здесь ни при чем!» Нэтленд достал свой носовой платок, но только хотел им взмахнуть, как его схватила железная рука. Он хотел вырваться, но был сбит с ног и упал на палубу. «Негодяй! крикнул капитан Немо. «Ты хочешь, чтобы я убил тебя раньше, чем потоплю этот корабль?» Голос у него был страшный, но лицо еще страшнее. Оно совершенно побелело и исказилось от ярости. Наклонившись над Лендом, он тряс его за плечи. Потом, бросив канадца, стал смотреть на приближающийся корабль. «А, ты меня узнал!» — крикнул он. «Я тоже тебя узнал!»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 Наутилус быстро ушел за пределы действия снарядов, но корабль продолжал его преследовать. Около четырех часов вечера я подошел к трапу. Крышка люка была открыта. Я решился выйти на палубу и увидел здесь капитана. Он быстрыми шагами ходил взад и вперед, поглядывая на корабль, который находился теперь в пяти или шести милях под ветром. Наутилус кружился вокруг корабля, как разъяренный зверь, увлекая его за собой к востоку, но сам не нападал. Может быть, капитан колебался? Я хотел еще раз стать посредником, но только произнес первые слова, как капитан Немо резко меня перебил. «Я угнетенный, а он угнетатель», — сказал он. «Он отнял у меня все, что я любил и чтил. Родину, жену, детей, отца, мать, братьев, сестер. Замолчите!» Я посмотрел на корабль, который все прибавлял ход, а затем спустился в салон и позвал Неда Ленда и Консейля. «Мы убежим», — сказал я им. «Хорошо», — ответил нет «А что это за корабль?» «Не знаю. Да это все равно. Капитан Немо к вечеру обещает пустить его ко дну. Что ж, лучше погибнуть, чем оставаться на Наутилусе и быть сообщниками в возмездии, если не знаешь, справедливо оно или нет». «Это верно», — ответил Нед Лендт. «Вот дождемся ночи!» Наступила ночь. Глубокая тишина царила на Наутилусе. Я слышал только шум винта и плеск волн. Месяц ярко сиял, значит, нас могли увидеть с корабля на довольно большом расстоянии. Мы решили бежать, когда он подойдет поближе. Оказавшись на борту этого корабля, мы хотели предупредить грозящий ему удар. Часть ночи прошла без всяких приключений. Мы выжидали удобные минуты, из-за сильного волнения говорили мало. Нэт Ленд не раз порывался броситься в море, но я его удерживал. В три часа утра я вышел на палубу. Капитан был еще здесь. Он стоял около своего флага и не сводил глаз с корабля. Луна переходила Меридиан. Юпитер показался на востоке. Небо и океан были спокойны и безмятежны. Ночное светило ярко отражалось в водной глади. Военный корабль находился от нас в двух милях. Он, очевидно, держал курс на свет Наутилуса. Я видел его сигнальные огни, красный и зеленый, а также белый фонарь на бизань-мачке. Можно было разглядеть оснастку и определить, что огонь в топках разведен до предела. Из труб вылетали снопы искр, рассыпаясь звездочками на темном фоне неба. Я оставался на палубе до шести часов утра. Капитан Немо, казалось, сделал вид, что меня не замечает. Военный корабль шел в полутора милях от нас и на рассвете опять стал палить из пушек. «Пойду скажу Неду и Консейлю, чтобы были наготове», — подумал я. Но в эту самую минуту на палубе появился помощник капитана с матросами. Они тотчас же принялись за дело. Железную решетку, которая окружала палубу, опустили. Кабина прожектора и рубка рулевого тоже вошли в корпус Наутилуса, и он принял вид длинной стальной сигары, готовой к маневру. Я пришел в салон, когда утренние лучи восходящего солнца сквозь верхние слои воды мягко проникали в иллюминаторы. В пять часов Лак показал мне, что Наутилус сбавил скорость. Я понял, что капитан Немо хотел подпустить врага поближе. Пушечная пальба не прекращалась. Ядра с шипением и свистом сыпались дождем в воду. «Друзья», — сказал я Неду и Консейлю, — «пора». Нед Ленд имел очень решительный вид. Консейль был совершенно спокоен, а я нервничал и страшно волновался. Мы прошли в библиотеку. В ту минуту, когда я открывал дверь к центральному трапу, крышка люка с шумом захлопнулась. Ленд бросился к трапу, но я его удержал. Хорошо знакомое шипение свидетельствовало о том, что в резервуары закачивали воду. Действительно, через несколько минут Наутилус опустился всего на несколько метров ниже поверхности воды. Я догадался, что капитан Немо хочет ударить по кораблю ниже ватерлинии, где его обшивка уже не защищена броней. «Что ж мы опять в западне?» — вскричал Нэтт Ленд. Собравшись в моей каюте, Мы смотрели друг на друга, как потерянные, не произнося ни слова. Я находился в таком тягостном состоянии, когда ждешь, что вот-вот произойдет что-то страшное. Наутилус пошел гораздо быстрее. Он весь содрогался, как будто делая разбег. Вдруг мы вскрикнули. Мы почувствовали толчок. Я услышал ляск треск и скрежет железо. Наутилус нанес удар. Он пронзил корпус корабля так же легко, как иголка протыкает полотно. Я более не мог это выдержать. Как безумный, вне себя я вылетел из каюты и вбежал в салон. Мрачный капитан Немо был здесь и смотрел в иллюминатор правого борта. Огромная темная масса шла ко дну, и Наутилус погружался вровень с ней, как бы желая насладиться агонией врага. Я видел всего в десяти метрах пробитую корму, куда шумом вливалась вода. По верхней палубе метались черные призраки. Несчастные карабкались на ванты, цеплялись за мачты, падали, барахтались в воде. Огромный корабль медленно погружался. Вдруг произошел взрыв. Палуба полетела вверх. Толчок воды был такой силой что Наутилус покачнулся. Несчастный корабль очень быстро пошел ко дну. Промелькнули марсы, на которых повисли жертвы, реи, затем верхушки мачты. Темная масса исчезла вместе со всем экипажем. Когда все было кончено, капитан Немо вышел из салона. Я проводил его глазами. Он открыл дверь в свою каюту. Прямо против двери, под портретами великих героев, висел портрет молодой женщины с двумя детьми. Капитан Немо смотрел несколько минут на этот портрет, потом простер к нему руки, упал на колени и горько зарыдал.